Глава 22 Лёшка Ворончихин дрых в эту ночь, как сурок, проснулся на пару часов позже обычно, натянул спортивные штаны и полез в холодильник за диковинным в вятский напитком пепси колы В стране опустили и линию по розливу американского ситра. В провинцию он подал из столицы. В исключительные дни продавался на вокзале, где и цапнул его Лёшка.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 он сидел перед врачихой из поликлиники. На временном магическом действии канцелярского клея ему поведал тертый колать череп еще пару лет назад, будучи в отпуске. Через час после врача Лешка был здоров, как огурец, имея освободительную медсправку в кармане. Кира Леонидовна, готовя на школьном дворе первомайский караван, щурился от негодования. Лешка дом потягивал холодный буржуазный напиток. хю Присвистнул Лёшка, взглянув в окно. Обознаться он не мог. Да ж Феликс! Слинял, пернатый друг! Лёшка выскочил в коридор, кинулся в комнату Фёдора. Фёдор, чтобы убедиться, дверь не заперта, рванул. И обомлел. Э-э-э, Кость, окончай, не дури, стой! Внезапный крик навредил Косте. От всполошного эй -э -э», он свалился с тумбочки. Слава богу, Лёшка подоспел вовремя. Тут же схватил Костью за ноги, водрузил обратно.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 будто бы дежурил на дереве у психбольницы, куда заточили хозяина. Будто бы видели, как на песчаном берегу вятки он в одиночку справился с целой стаей грачей, поклевал в отчаянии каждого. Имелась экстравагантная легенда о Феликсе. Прослышав якобы об уникальной птице, Вятск приехал из московского цирка птичий дрессировщик Повсюду разыскивал Феликса.